Глава 5 Вечером я прилетел в Тампу, арендовал машину и разместился в гостинице в городе Донидине. Райское место, длиннющие пляжи из белого песка. Спокойствие и умиротворение. Сегодня я просто схожу в ресторан, отдохну. После ресторана прогуляюсь и пойду в номер. Давно не смотрел российские новости. Очень соскучился. Информационный фон был вполне понятен. Бои в Чечне утихли. Наши справились. В телевизоре слишком уж много Владимира Путина. Очень много. Мне он нравился. Я с удовольствием слушал его. Надежда. У меня тогда появилась надежда. Здесь, в США, тоже много говорили о нем. Не только по телевизору. Ричард был высочайшего мнения о нем, даже говорил о том, что и нам нужен такой президент. Но самых лучших эпитетов Владимир Путин удоставился о Джимми. Тогда, когда мы сидели втроем в ресторане, он два раза высказался на эту тему, что само по себе для Джимми очень необычно. Я эти разговоры игнорировал, но слушал очень внимательно, всем видом показывая безразличия. При Вильте тоже старался не смотреть русское телевидение, она как-то раздражалась из-за этого. Очевидно, что ей было плевать на все, что связано с Россией. Более того, иной раз ее раздражение новостями о России переходило в легкую ненависть и злобу. И я понимал, что при мне и детях она еще сдерживается. Литвой она интересовалась, но тоже очень слабо, так как давно махнула на нее рукой считала Литву безнадежной страной. Между тем, это был момент, когда здесь многие заткнулись на тему России, перестали издевательски высказываться. Из этих наблюдений следовали и практические выводы. Для меня было понятно, что теперь моя работа приобретает еще больший интерес, ведь усиление Путина и России однозначно не понравится местной власти. Для меня это было очевидно. От наших я знал, что работа с моими родителями началась, и вот-вот они примут решение. Пока что колеблются, но и мне ничего не говорят. Жду от них сообщений, партизаны. Утром встал очень рано. Объехал нужный мне район на машине. Опробовал все свои технические средства. Занял хорошую позицию неподалеку от нужного мне адреса. Ближе к десяти утра Пол и Эбигейл вышли из дома и пошли на пляж. В принципе, к полудню у меня были отличные и безупречные доказательства их совместного проживания. Счастливые люди. Никак не могут насладиться обществом друг друга. Даже позавидовал им. В таком возрасте и такие нежные, откровенные чувства в каждом движении чувствуется забота друг о друге. Как-то стало не по себе. Очень захотелось позвонить Вильте. Оставил их и решил посмотреть за ними уже вечером, Контрольный выстрел. Из дома вышли внуки Пола, потом Пол и Эбигейл. Я знал его внуков. Идут ужинать в ресторан. Снял все это на камеру и уехал. Стало не по себе. Такое впечатление, что я своими грязными руками лезу в эту идиллию. Отвратительное чувство. В конце концов, они заслужили все, что имеют. Эбигейл отвоевала свою свободу и независимость, а Пол... даже в этом возрасте, имеет право любить. Уехал подальше, в Индиан Рокс-Бич, снял отличный номер в гостинице с роскошным видом на море и поехал в аэропорт, через 40 минут приземлился рейс Вильте. Спонтанно, безрассудно вышло. Для моей жены вообще не характерно. Но получилось очень здорово. Утром мы позвонили кому надо и решили все рабочие вопросы как надо. У нас пять дней. Вечером няня прилетит сюда с детьми. Мы отнюдь не бедные, можем легко себе все это позволить. На работе оба на отличном счету, и ни у кого вопросов не возникнет. Мы пашем, и совсем не по-американски. Мы здесь пашем по-советски. День-ночь, неважно. Выходные-проходные, неважно. Малейший сигнал, и мы уже в работе, в борьбе, в деле. Мы такие. А вот американцы уже немного другие. Тоже пахари. Но только попробуй кого-то выдерни выходные. Флорида. Флорида. Это райское наслаждение. После того, как вернулись, решили, что со временем обязательно переедем жить во Флориду. На пенсии обязательно. И только один немой вопрос оставался между нами. На этот вопрос должна была ответить Вильте. Я ждал ответа. Пожалуй, это был финальный момент, когда я твердо решил остаться жить навсегда в США, и этому могли помешать только две вещи. Моя ошибка — лень, разгильдяйство, тупость. И предательство. Кто я и где я, зная четыре человека, не считая сенатора. Четыре человека точно знают мою личность. Со слов преподавателей, в Подмосковье я запомнил, что, как правило, личность нелегала знают два человека. Во многих случаях только один человек из центрального аппарата ГРУ. Но я из спящих, поэтому не классический вариант. Жаль. Чисто по своим ощущениям и мыслям самую большую тревогу вызывал у меня Громов. Он очень умный и амбициозный. Явно с большими требованиями к жизни, к качеству жизни. Теперь он в России, на полковничьем окладе. Наверняка совсем небольшом. Возможно, его, как сбитого летчика, спрятали куда-то в другое подразделение генштаба. Не в ГРУ. Но могли и в ГРУ отправить. Возможно, даже отправили в какое-то подразделение Министерства обороны. Это вообще для офицера ГРУ унизительно. Формально туда оформили для тумана. Наверняка он это тяжело пережил и не согласен со своим нынешним статусом. Одно дело заниматься оперативной работой резидентуры, да еще в США, куда круче. Другое дело заниматься каким-нибудь международным военным сотрудничеством, то есть вербовать приехавших на обучение в Россию курсантов и офицеров из других армий. У Громова уникальная способность расположить к себе человека. У Коваленко таких способностей не вижу. Он как-то попроще, добрее как-то. С другой стороны, у него и подход совсем другой. Может, и не хуже, чем у Громова. Кто его знает? Громов тот прям человек лезвия, острый, резкий, но обаятельный очень. Речайший талант, редчайшее сочетание качеств. Коваленко очень сильно уважает США, я это уловил. Но он не любит эту страну. Чувствуется, что он свою старость связывает с Россией. Громов не ближе, он тоже влюбился всей душой в США, хоть и скрывал это. Я просто это чувствовал. В этом и опасность. Наверняка он там, в Москве, тщательно скрывает свою ностальгию. У него ума хватит сделать это безупречно и очень патриотично. Но наверняка Громов недоволен всем произошедшим. О чем он там думает? Интересно. А сколько я теперь стою? Брррр. Стало не по себе. А сколько он еще знает? Будем надеяться, что наши там понимают это все и не хуже меня. Получил сообщение от наших. Валят. Благодарят. Дают установки на отработку контактов сенатора. Конкретных задач не ставят. Нашим доложил о событиях, передал просьбу сенатора о том, что он не желает ни с кем работать, кроме меня. Получил быстр ответ. Оказывается, что именно так и положено, что это железобетонное правило разведки. Никто, кроме меня, не имеет права с ним работать. Кроме того, сообщалось, что моей работе с ним будет знать только Коваленко и еще один генерал из ГРУ. Наконец появился у сенатора. Он, конечно, не привык, чтобы его подчиненные помощники вели себя так независимо, могли взять отпуск, когда им захочется, да еще ставили задачу решить все эти вопросы с Ричардом. Ничего, пусть привыкает. На людях это одно. Когда мы вдвоем, пусть знает свое место. Тоже полезно. Отдал все видеозаписи сенатору. Он попросил посмотреть. Пришлось показать. Он сам не умеет это делать. Великий. «Мы были вдвоем». Сенатор покривился. «Роберт, нам надо кое-что уладить». Впервые назвал его по имени и увидел недоумение на лице. «Ты хочешь называть меня по имени публично?» «Это как вы сами решите. Кроме того, желаю, чтобы вы назначили меня своим помощником не на общественных началах, а по контракту, и платили немного. То есть я хочу быть официально вашим помощником и помощником Ричарда». а также помощником генерального. «Зачем?» «Считаю, так безопасней и лучше для нас обоих». «Хорошо, раз ты сам хочешь. Но это кроме пары тройков тысяч долларов в месяц ничего тебе не даст. А вот обращаться ко мне лучше, как ранее». «Хорошо, насчет денег. Мне достаточно двух тысяч. Если мне платить меньше, то это будет выглядеть смешным». Кроме этого, я буду компенсировать все затраты. Обязательно отдавай все отчеты секретарю. Она знает свою работу. Это обязательно. Понял. Все уловил. Мне только непонятно, зачем это все генералу. Он очень недоволен будет полом, и ему этого не простит. Что значит не простит? У генерала обширной связи, и он не мальчик для битья. Значит, я правильно начал догадываться. О чем? Сэр. «Нам с вами проблемы не нужны». «О чем ты, Виктор?» «У этих ребят может быть компромат на генерала». «Откуда он у них?» «Джимми ведет очень правильную жизнь». «Сэр, не мне вас учить». «Но прежде чем генерал что-то надумает, надо быть на сто процентов уверенным, что никогда и ничего не сплывет». Я посмотрел, как они открыто, никого не боясь и не стесняясь, живут, и подумал, что они уверены в себе. «Посмотрите на записи на их лица». Эти люди не похожи на тех, кто чего-то боится. Учитывая, что мы имеем дело с людьми умными и опытными, нужно задуматься о причинах их уверенности. Ты считаешь, что у них может быть компромат на Джимми? Я в этом уверен. Иначе они бы не вели себя так. Они наверняка рассчитывали, что вся эта ситуация обидит Джимми. Наверняка. И ведут себя так. Но Джимми ничего мне о возможном компромате не сказал. Может, скрыл. А может, и сам не знает, что у них есть на него. Если им движет месть, вам, сэр, с ним не по пути. Эту ситуацию нельзя пускать на самотек. Вы сейчас передадите эти записи, а потом мы будем выпутываться из всяких ситуаций. Сэр, мы в одной команде. Послушайте меня. Я очень не хочу, чтобы у меня и у вас были проблемы. А ты непрост. Вообще непрост. Что же, пожалуй, я ему ничего отдавать не стану. И проведу с ним работу. Мне его эти разборки вообще не нужны. Действительно, его проблемы могут легко стать моими. Вот именно. Отлично, Виктор. С сегодняшнего дня ты мой официальный помощник. С Ричардом я сегодня все обговорю и улажу.